Глава третья. Марья. «Ты опять хлеб печёшь?» — речит отец, входя на кухню. «Если б бока свои отлёживала меньше, то успевала бы побыстрее к хлебовозке. Лежишь, задницу свою растишь». «Я вообще-то проснулась в пять». Бубню себе под нос еле слышно. «Я не осмелюсь произнести это громче, потому что знаю, что за каждое слово придётся отвечать перед ним. Прошлого раза хватило» он вполне доходчиво объяснил мне, что перечить ему не стоит. «Мать покормила?» Открывая одну за другой крышки кастрюли, интересуется он. «Покормила? Помыла?» «Да», — резко отвечаю я. «Ты мне тут не показывай свой характер», — рявкает отец. «Ишь ты, за родной матерью тяжело тебе ухаживать, она твою задницу вонючую мыла в детстве». «Мне не тяжело», — снова произношу едва слышно. «Что?» — ревет над ухом со спины, а я вжимаю голову в плечи в ожидании удара, но его, к счастью, не случается. «Не тяжело», — повторяю громче. «Смотри мне, столичная штучка!» — хмыкает он. «Я ушел». «Столичная штучка!» Так он называет меня с тех пор, как мне пришлось вернуться из столицы, чтобы ухаживать за мамой после инсульта. Она у меня практически полностью парализована». Может только жевать или гоенько сжимать мою руку пальцами. Теперь я ее круглосуточная сиделка. Говорят, бойтесь своих желаний, и, видимо, поговорка правдива. Не так мечтала стать медсестрой, что стала ею, только при трагичных обстоятельствах. Я приучилась всего два месяца перед тем, как мама попала в больницу. Думал отец откроет глаза и бросит пить, ведь мы оба понимаем, что это он довел ее до такого состояния. Каждый день жить с агрессивным алкоголиком. Такое никакие нервы и сосуды не выдержат. А мама с ним вместе уже 19 лет. Лучше брожала и воспитывала одна. Я практически не помню, каким был мой отец до того, как увлёкся алкоголем. Теперь же все вокруг него виноваты во всех его несчастьях, кроме него самого. Завернув свежий хлеб в полотенце, я заглядываю, как в печке подходят ещё две буханки потом проверяю маму и иду к лидии парфирьевне поход к ней всегда как глоток воды она очень добрая и душевная старушка с которой я люблю общаться моя мама дружила с ней до инсульта и иногда лидия парфирьевна приходит проведать ее но делает это крайне редко а опасаясь что мой отец и ее начнет поколачивать она женщина пожилая семья живет в киеве не навещает ее совсем защитить некому И хоть она и была учительницей моего отца, даже это не останавливает его от того, чтобы обложить ее матом при случае. Войдя во двор соседки, я иду к дому, во второй раз рассматривая ярко-оранжевую машину, стоящую у нее во дворе, у Порфирьевны гости, и мне неловко нарушать ее покой, но я обещала испеченный хлеб. Оглаживая взглядом сверкающий бок машины, Я иду, не глядя вперёд, пока передо мной, словно чёрт из табакерки, не выскакивает парень. Я вскрикиваю от испуга и едва удерживаю хлеб, который норовит выпасть из рук. Мой взгляд сначала утыкается в рельефную грудную клетку, голую надо заметить, а потом поднимается выше. И по мере того, как я рассматриваю парня, чувствую, как начинают пылать мои щёки. «Привет!» Здоровается он, также оценивающе, блуждая по мне взглядом. гм привет — хриплю я. «Я Кирилл. Марья. Теперь пищу. Да что ж такое с голосом? Знаю». «Да?» — спрашиваю. Нет, чтобы выяснить, откуда знает. Я задаю самый дурацкий вопрос из всех. Но этот Кирилл меня смущает. И нагота его. Ну, то есть он, конечно, в шортах, но торс голый, и это сильно смущает. «Ага, я внук Лидии парферьевны «О!» Я сталкиваюсь с ним взглядом, и тут понимаю, что вся эта дружелюбность напускная. Он хищник, а я, судя по всему, добыча, потому что настолько плотоядный взгляд можно встретить только у хищника. Он смотрит сделанным равнодушием, но при этом прожигает до самых косточек. Мне кажется, даже они понемногу начинают плавиться под этим взглядом. По телу разбегается холод, от которого я неуютно ёжусь. «Эм, но здрасте», — выдаю тупо, «тут это хлеб». Проговариваю быстро, а потом всовываю сверток ему в руки и, развернувшись, сбегаю. К счастью, Кирилл меня не окликает, и у меня нет необходимости объясняться с ним. Бросаю калитку открытой, чего никогда не делаю, и мчусь в свой двор. Но, как это всегда бывает, я не могу просто добраться туда и спрятаться в относительной безопасности своего дома, потому что из своего двора выходит Даша, моя школьная подруга». «О, куда летишь, солнце?» — бодро выкрикивает она, подходя ближе. «Домой», — заносила Порфирьевне хлеб. «Опять не успела», — качает она головой, но не осуждая меня а с сочувствием. Мы обе знаем, кто первый скупает хлеб, чтобы потом продавать его подороже тем, кто не успел купить рано утром. У моей семьи каждая копейка на счету, так что переплачивать я не могу. Нет, Димчук сегодня был как ракета. Да чтоб у него ракета в заднице взорвалась. Так, а чего такая перепуганная? Спрашивает она, а потом переводит взгляд мне за спину. и Я слышу, как лязгает замок калитки Лидии парфирьевны и зажмуриваюсь на секунду. «О, какой экземпляр! Это кто это там у Порфирьевны?» Тянет Даша, продолжая пялиться в ту сторону. Внук ее. «Хорош! Привет!» — выкрикивает она, а я оборачиваюсь, чтобы увидеть, как за невысокими воротами возвышается Кирилл и внимательно смотрит на меня. «Ой, мамочки!» «Даш, перестань!» — шепчу, хватая Подругу под локоть и веду в сторону своего двора. «О, ну нет!» — она вырывается из моей хватки. «Или ко мне, или по отдельности. Я видела, как твой батя с дядей Витей на речке прибухивали. Не хочу я новых приключений». Я торможу перед своими воротами и тяжело вздыхаю. Чувствую, как всё ещё колотится сердце и горят щёки, но в сторону двора парфирьевны не смотрю. Знаю, что он стоит там и всё ещё ощупывает меня взглядом. «Чувствую это, и хочется прикрыться». «Да, ничего, такой внучок». Облокотившись локтем, на невысокий забор выдаёт Даша. «Вот такого бы тебе. Видно, что богатенький. Увёз бы тебя в город, мамку твою вылечил, тебя бы задарил подарками. На руках носил бы только за твои пирожки с луком и яйцом». «Пф, Даш, они там свои фуагры едят. На кой ему мои пирожки? Он, наверное, и не ест такое». Всё же бросаю быстрый взгляд в надежде, что он ушёл. Но этот настырный Кирилл продолжает сверлить меня глазами. «Может, и нас обеих. Издалека уже и не разберёшь. Фуагре не фуагре, а ты, девка видная, тебе бы такой принц подошёл идеально». Снова тяжело вздыхаю, потому что подруга не права. «Может, мне бы и подошёл, да только что я могу дать такому парню, кроме как скоротать пару ночей в скучном селе». Ничего, и пирожки с луком и яйцом. Смешно даже. Только вот ночью, лёжа в постели, я всё никак не могу отпустить эту мысль. Представляю себе, как всё могло бы обернуться, если бы этот Кирилл обратил на меня не мимолётное внимание, а всерьёз заинтересовался бы мной. Скажем, я бы покорила его... Нет, не пирожками, глупости какие. А, например, его бы привлекла моя невинность. Парням же такое нравится, я читала... Они, как завоеватели, обычно гордятся тем, что первые у девушки, и некоторые даже продают свою девственность, выставляют на аукцион. Мои губы брезгливо кривятся, когда я думаю об этом, ведь большую цену может дать совсем не такой красавчик, как внук соседки, а какой-нибудь престарелый извращенец, и будет потом пыхтеть на мне, потея, а я буду стараться не дышать, чтобы хоть немного облегчить тошноту. Резко переворачиваюсь и тяжело сглатываю, потому что меня и правда начинает мутить. А если бы... Если бы он влюбился в меня, а? ведь за что-то же любит, например, Васька Дашку. Любит, на руках носит, подарки дарит, осенью заберет в белую церковь жить, когда закончит ремонт в квартире. И меня, наверное, за что-то можно полюбить. Та же Дашка любит, Пархиревна тоже. Мама? А ладно, она не считается. Да всё село говорит, что я добрая и красивая. Значит, есть за что полюбить. Снова переворачиваюсь. Беру с подоконника свой старенький телефон с треснувшим экраном и лезу в интернет, чтобы посмотреть, чем там девушки парней привлекают. Я-то обычно никаких приёмов не использую, но этот парень, судя по взгляду, искушён. А значит, с ним нужна специальная тактика. Первое, что мне попадается — Парни любят девушек неприступных, с чувством собственного достоинства. Это получается, чтобы ему понравиться, нужно показать ему, что мне он не нравится? Странная логика. А как он тогда поймет, что симпатичен мне? Читаю дальше. Мужчина по природе своей охотники, завоеватели. Чем неприступнее девушка, тем интереснее ему будет добиваться ее, и тем сильнее он будет ценить свою добычу. Ну ладно, но тут все равно очень странно. «А если он потеряет интерес, как только добыча будет поймана?» Блокирую телефон, возвращаю на подоконник и с тяжёлым вздохом опускаю руки на живот. «Так сложно всё это, и неискренне. Даже моя цель неискренне. Получается, я не самого Кирилла хочу, а то, что он может мне дать. А как я могу его хотеть, если даже не знаю?» Р, Это всё Даша с её гениальными идеями. Я понимаю подругу, она за меня переживает». Я и сама была бы не против вылечить маму и уехать из села подальше от отца. Но разве я буду счастлива с мужчиной, который меня не любит? Ты уже с одним таким живёшь, и ничего. Зато мой мужчина может помочь маме. Шепчу в тишину. Может, и не так абсурдны слова подруги. Может, и правда, это мой шанс вырваться из этого ада. А как ещё, если не так? Прогнозы врача для мамы неутешительные. Пока не начнём колоть нормальные лекарства, которые стоят кучу денег, и не начнём реабилитацию, мама не встанет. Если так, то мне до самой её смерти нужно будет за ней ухаживать. Мне не тяжело, я очень люблю свою мамочку, но хочется, чтобы она прожила остаток жизни полноценно, а не лёжа овощем. Можно ли считать мою цель великой? В масштабах одной небольшой семьи? Да, со стопроцентной уверенностью. Могу ли я использовать для этого другого человека? Очень сильно сомневаюсь. Меня убеждает только то, что Кирилл красивый парень, который наверняка умеет красиво любить. А мне, как всякой девушке, хочется ту самую роскошную историю Золушки, которую отважный принц спасает из лап дракона». «Ага, это уже из другой сказки, но в моей ситуации с драконом это не перебор. Вон он, храпит на диване в гостиной, пьяный в дым. Пожалуй, да, стоит попробовать соблазнить этого Кирилла». Главное при этом не потерять настоящую себя. О том, как это сделать, наверняка пишут где-то в интернете. Завтра обязательно почитаю, сразу после того, как начну соблазнять столичного парня.